Глава 73. На королевском балу я была один раз в жизни, когда мне только-только исполнилось 16, и меня представляли ко двору. Это такая миленькая архаичная традиция, оставшаяся с тех дремучих времен, когда девушек выводили в свет с одной только целью — подобрать мужа. Как хорошо воспитанная графиня, я весь бал мило улыбалась, заполнила всю бальную карточку, танцевала с перспективными молодыми людьми, а, вернувшись домой, заявила, что отказываюсь участвовать в параде невест. Мне было отвратительно чувствовать себя куском мяса на прилавке, который рассматривают, взвешивают и пытаются попробовать на зуб. Так что вместо платьев и выезда попросила оплатить мне образование в магической академии. Мать была в шоке. Отец решил, что так будет дешевле. Я, в принципе, тоже так думала, пока не столкнулась с Маркусом. И что-то пошло не так. В общем, несмотря на то, что я дочь графа и могла регулярно блистать на королевских и некоролевских балах, столичный бабонд меня в лицо почти не знал. И вот теперь я, не имея никакой возможности отказаться от приглашения, собиралась на бал. Была мысль конвертик жечь прямо перед лицом герцогини Норан, но рука не поднялась, даже не зная почему. «Ах, милая, это так волнительно!» Матушка носилась вокруг меня, поправляя платье. «Я очень переживала, что ты замучаешь бедного парня, и он разорвет помолвку!» «Не обольщайся, у меня впереди еще целый бал!» — успокоила я мать. Родительница строго посмотрела на меня. «Эмбер, это королевский бал. Если вы с Нороном устроите то, что обычно устраивали в академии, это скажется на всей нашей семье». Я упрямо промолчала, думая про себя, что в крайнем случае начну рыдать, заламывать руки и обвинять Норона в смертных грехах. Но не знаю там, что он не угадал отчество от троюродной бабушки и моей семьюродной сестры. Любой повод сгодится, если я хочу разорвать помолвку. Хочу же. Усилием воли, отогнав от себя мысли и сомнения на тему Норона, я продолжила сборы. В принципе, наряд девицы на выдание на бал должен был быть скромным, нежным и символизировать непорочность. И, конечно, у меня было свое представление обо всех этих крайне важных для девушки качествах. А потому белая воздушная платье, состоящая сплошь из тюля и рюшей, ждало преображения. Едва родительница одобрительно кивнула и вышла, я бросилась к зеркалу, торопясь принять человеческий вид до того, как придется запихиваться в карету. Первыми в неравном бою пали подъюбники. Я отцепила их с превеликим удовольствием, а в одном месте даже отрезала с особым цинизмом. Потому что, по моему скромному мнению, эта жуткая конструкция должна была быть запрещена на законодательном уровне. Потом досталась рюшам. Нашитые в несколько слоев, они превращали платье и мою фигуру в безе, а потому не заслуживали пощады. Но самым главным во всем этом шикарном образе был цвет. «Почему белый? Я вообще там огня». Мой цвет невинности и скромности алый. Так все мы буду говорить. Пара несложных косметических заклинаний, и вот уже в зеркале отражается не сладкая пироженка, а очень интересная женщина в отрягующем платье. С прической оказалось сложнее. У меня на голове собрали такую внушительную конструкцию, что я сама себе напомнила сигнальную пограничную башню. Мои шикарные волосы закрутили, завязали, спрятали на самом видном месте, на моей голове, скрепив россыпью шпилек с драгоценными камнями. Выковыривать сокровищницу из собственных волос было долго и малоприятно, но когда последняя шпилька покинула мою голову, я тряхнула волосами и блаженно прикрыла глаза. Как легко! В дверь требовательно застучали, пора ехать на бал, впечатлять придворных и шокировать родственников. Мысленно пожелав себе удачи, я накинула плащ и закуталась в него, как в кокон, чтобы раньше времени никто не подсмотрел мое перевоплощение. Но рано точно удар хватит, как только он увидит меня в этом запоминающемся наряде. А если не его, так и его матушку. Уверена, герцогиня не захочет отдавать свое золото в Мэй невоспитанной лапы.